Глава 3. Это надо проверить. Если провести аналогию с землей на дворе эпоха X-XIII века, Конечно, это приблизительный подсчет. Без данных об империи и других образованиях. Но, судя по словам торговцев, да и потому, что мы видим у Хортинга, этот вывод в целом правильный. Бердин обвел взглядом сидевших за столом инструкторов и Елисеева, предоставляя им возможность высказаться. Но все молчали. Этот вывод подтверждают и другие сведения. Развитие техники, металлургии, промышленности, структура общества. Эксперты дали заключение по образцам оружия, одежды и обуви, что мы переправляли на землю. Их выводы во многом совпадают с нашими. Словом, приблизительно определились по датировке. Возражений нет? Принимаем ее за основу. Теперь перейдем к доминингам. Чтобы не вносить путаницу, будем так называть полуденные королевства. Нам противостоят политически раздробленные образованием, без тесных связей, внутренней интеграции и даже приблизительного плана совместных боевых действий. Что у нас есть по их войскам? Если брать только дружины королей и владетельных дворян, максимум выходит около 6,5 тысяч воинов, подсчитал Адам Зинги. Я так понял, вассалы сеньоров не имеют собственных отрядов. Во всяком случае, не больше 5-10 человек. Это даст еще 300-400 человек. Будем считать 7 тысяч постоянного войска, подытожил Бердин. Это, видимо, предельная цифра. И около 20 тысяч ополчения, ставил Якушев. Немало. Немало, согласился Бердин. Но из опыта земли известно, что ополчение, если только это не лучники и неподготовленная пехота пекинеры, весьма слабо, неустойчиво и неуправляемо. Его надо собрать, вооружить, отправить к месту сражения. А это Марокко причем большая. Ополчение хорошо использовать при защите замков, в обороне, в партизанской войне. Но сеньоры во все времена крайне неохотно использовали ополчение без крайней нужды. И все же сбрасывать со счетов его нельзя. Нельзя. Будем учитывать при планировании первой части операции. Данные о доминингах есть, сказал Якуш. Но все равно их мало. Нужны точные сведения о дружинах, о месте пребывания монархов, о режиме охраны границ. «Разумеется», – кивнул Бердин. «Поэтому мы и напрягли торговцы, дали им задание. Но пока они прибудут до Мининга, пока разведают, пока отправят информацию нам. Больше надежды на Орешкина и на данные воздушной разведки. Так что зонд придется запускать и не раз». Бердин посмотрел на Павла Позднякова, сидящего в углу, рядом с контейнерами. Тот пожал плечами. «Без вопроса. Надо запустим. В любой момент». «Хорошо». Василий помолчал. Бросил взгляд на карту, которая теперь лежала на столе вместо множества бесяных и пергаментных листков и указал карандашом на обозначенный контуром участок. Теперь скратис. Здесь сложнее. Империя скратис подозрительно напоминала земные империи Римскую и Византийскую. Во всяком случае, так их именует официальная история. Подозрительно, потому что аналогии в таком деле скрывают массу подводных камней. Нельзя полностью перекладывать земные реалии на местные и с выводами нельзя спешить. И все же схожесть была. Огромная по местным меркам просто гигантская страна простирается аж до самого закрайнего моря на полуночи, почти до подножия края Артага на закате, до пустынь Шайнама и пролива Верты на восходе, и это не считая колоний за морем и проливом. Настоящий гигант – колосс. Но колосс одыхлевший, По крайней мере, так утверждали торговцы. Двое из них караванщики ломарудды и кара и неоднократно бывали в империи но дальше провинции у Меленара не заходили торговец передвижник авакех бывал на границе провинции гелера и корша и даже видел самого настоящего эльфа они люди слышали все торговцы но посчастливилось только кеху а вот магов видели и руды и гость сперва империя потрясла торговцев с полудня Но по обыкну они смогли рассмотреть ее трезво, непредвзято и подметили много интересного. И пусть об армии Скратиса почти ничего не знали, зато довольно подробно описали быт империи, города, рынки, обычаи орудий хорошо выучил их язык. Из-за этого знания за караванчика взялся Илисей и заставил того прийти на следующее утро. Торговцу грозила долгая и нудная работа по передаче языковых знаний. Сухопутная армия Скратиса состоит из легионов. Их количество и состав нам неизвестны. Но если принять численность легионов 5000 и учесть размеры империи, Бердин помедлил, прикидывая в уме, потом не очень уверенно предположил. До 100 тысяч солдат. Плюс-минус 15. Наверняка легионы разбросаны по империи и колониям. Так что выставить больше двух легионов в одном месте Скратис не может при всем желании. На переброску уйдет много времени. Как сказали торговцы, конницы в империи мало. Во всяком случае, больших конных отрядов они не видели. «Это не значит, что их нет», – возразил Якуша. «Стремена, как утверждают вожди и торговцы, здесь используют меньше ста лет. Вроде бы даже живы старцы, которые впервые увидели их у соседей – кочевников, загназака. Империя в силу своих размеров и бюрократизма просто не успела бы создать полноценную конницу разве что вспомогательные отряды. Тут нужно время и опыт. Андрей Якушев покачал головой. Будучи специалистом по ранним эпохам, он считал иначе. Но возражать было бессмысленно. Слишком мало данных. А прямые аналогии с землей, опять же, невозможны. Во всяком случае, примем пока этот вариант, добавил Бертин, отметив несогласие Якушева. Вооружение легионеров более-менее известно. Как сказал Рудей, Качество их оружия и доспехов чем-то уступает оружию Хординга. Не случайно же империя в таких количествах закупает руду и сталь у соседей. Тоже не факт, ставил Якуша. Закупать могут из-за того, что своей руды не хватает, из-за растущих потребностей. Пока мы не опробуем оружие легионеров, судить о нем не стоит. Согласен. Примем слова торговцев с оговоркой. А теперь подобьем бабки. Бердин положил карандаш на карту, обвел круг над доминингами. Первое. Раздробленные владения дворян и королей доминингов. 7 тысяч постоянного войска. Карандаш сместился ниже. Второе. Империя с регулярной армией где-то 100 тысячного состава. Из них 1010 могут быть в западной и северо-западной части. С учетом того, что о нашем вторжении в домининге Скратис узнает довольно быстро и обязательно перебросит подкрепление к их границам. А у нас считанных 25 тысяч человек в возрасте от 17 до 30. Причем реально поставить строй 10-12. если против доминингов этого должно хватить, то против империи... Василий бросил карандаш на карту и задумчиво проговорил. Есть только один вариант успешного проведения кампании. Устроить близкрик в стиле Третьего рейха. Разграбить дружины и отряды доминингов раньше, чем они подготовятся к отпору а потом то же самое проделать с армией империи. Для этого следует, первое, определить конечную цель войны, второе, выработать стратегию и тактику кампании, третье, выбрать необходимое вооружение для армии и четвертое, создать саму армию, а также структуры силового обеспечения и управления захваченными территориями. И пятое, ставил Зингер, убедить хордингов, что делать надо именно так, а не иначе. согласен Но это, пожалуй, самое простое. А сейчас давайте начнем с первого пункта. Конечная цель – вторжение. Вождь Алера с ответом тянул долго. Молчал, вспоминая предания и заветы предков, что передавали из уст в уста, несметное количество поколений. Но дать однозначного ответа не смог. Дед мой говорил, что когда хординги покидали родные земли, в спину им смотрел указующий перст. Он помогал идти и освещал путь. Но сколько шли и когда пришли сюда, этого я не знаю. И никто, наверное, не знает. А ваши старики, какие-то записи, уточнил Василий. А Лера развел руками. Ничего. Перст смотрит спину и указывает путь. Если смотреть на полдень, то виден край земли. С заката дует холодный ветер, что слетает с небес. А с восхода греет осолен. И пусть так будет. Все время, пока край земли не станет близок, как губы любимой. Алера кашлянул и пояснил, напряженно смотревши на него землянам: Эти слова у хордингов заучивает каждый ребенок. Мы все их знаем. Но что они значат, не помнит никто. Перст – это три звезды, уточнил Елисей. Да. Хорошо. Значит, теперь перст должен быть впереди. Это и есть путь на помощь. Вождь развел руками. Именно так. Раньше, когда хордники ходили на соседей, они всегда шли на перст. Самой короткой дорогой, подхватил Елисей, и каждый раз упирались до мининги. Вождь, я спрашиваю не из любопытства, пояснил свою настойчивость Берти. Мне надо точно знать, где находятся ваши земли обетованные. Что? Где ваша родина? перевел Елисей. Да, зная это место, я смогу спланировать поход, рассчитать силы и запасы. И только потом я смогу сказать, возможно ли это вообще. Что значит «возможно»? – нахмурился Алера. Все племена готовы ринуться в бой по первому слову посланцев Тропара. Мы готовы идти до предела, до самого конца. Который очень быстро наступит, если ринуться на обум, без плана, без расчетов. Поправился Бертон, понимая, что некоторые обороты речи хордингам просто незнакомы. Наша цель – возврат потерянных земель а не героическая гибель на полпути. Вождь сник и нехотя кивнул. Да, я понимаю. Ты прав, послание Стропара. Меня зовут Василий, если не забыл. Ты прав, правитель. Сын небес прислал самого умного и умелого помощника. Я обещал повиноваться тебе, и я повинуюсь. Когда Берди назвал хордингом свое имя, то те попросили объяснить, что оно значит. Берди не стал переводить дословно царь царственный, а то бы они и вовсе ошалели. К ним прибыл царь, сказал уклончиво, правитель, что весьма близко по смыслу. Но и этого хватило, чтобы вожди и старейшины стали относиться к Бирдину с почетом и уважением. Вообще здесь имена, как и когда-то на земле, имели свое конкретное значение и давали их дважды, при рождении и после наступления двенадцатилетия, а иногда давали и третьи уже взрослому человеку за определенные заслуги или, наоборот, за проступки. Так имя Алера означало «большая власть». Им будущего вождя наградили, когда он возглавил дружину племени. До этого Алера уже имел два имени. Лет эдак через 400-500 летописцы, сочиняя историю Хординга, вполне могут напридумывать сразу трех вождей племени Ленотрам, дав каждому одно из имен Алеры. Земная история такие прецеденты знают. Итак, цель похода ясна. Остается понять, где именно была ваша родина. Может, кто-то из вождей или старейшин сказать более точно. А Лера покачал головой. Нет, мы наказывали нашим торговцам, которые бывали в империи, отыскать то место. Но они не нашли. Ничего похожего. Ладно, вздохнул Василий. Будем думать. Правитель. Позвал его Алера. Люди в нетерпении. Когда мы начнем подготовку? Она уже начата. Но пока мы не решим, как будем действовать, собирать армию нет смысла. А когда же? Сделаем так. О начале сборов объявим на совете вождей. А соберем его дней через пять. Успеют все приехать? Я сегодня же отправлю гонцов. Успею. Вот и хорошо. С определением точного места вышел облом. В Понятия не имели, где их историческая родина и что она собой представляет. Знали, и то весьма приблизительно только общее направление, строго на юг, то бишь на помощь. У меня вообще большие сомнения, что эта родина существовала в действительности, насмешливо произнес Елисеев, когда инструкторы собрались вновь. Или может статься так, что их земли где-то в полуденных королевствах, в доминингах. Не исключено, согласился Поздняков. Хотя кое-какие координаты они дали. Какие? Перст указывает путь. Холодный ветер дует закатом. Почему ветер холодный? Это ведь не от сезона зависит. Это примета. Ага, а Ассален с восток. То есть утром. У них что, все время утро? А в этом что-то есть. Поддержал Павла Бердин. Если перст освещал им путь, значит они шли ночью. Днем звезды не видны. То есть они бежали по ночам, потому как днем это опасно. За ними гнались. Конечно, под утро, когда они находили временное укрытие, солнце осален только вставало и грело их. Елисеев хотел было возразить, но передумал, нахмурился. Солнце для всех встает с востока, и перст виден с любой точки. Перст постоянно указывает путь. То есть поздним вечером и ранним утром он все равно виден а планета-то вертится». «Да ну!» — усмехнулся Елисеев. «Ты не понял», — мотнул головой Позняков. «Для предков Хординга в перст все время был впереди. Холодный ветер, что слетает с небес, видимо, дул с вершин гор, что были неподалеку, а... А единственные горы, значительные по высоте, это край Артак. Подхватил Бердин, уловивший мысль Павла. «Значит, земли Хординга?» Он подошел к ноутбуку включил его и вывел на экран карту материка. Если считать, что хординги жили в пределах сотни полутора километров восточнее края Артага, где-то на уровне центра, где пики гор покрыты ледниками, там как раз теплый климат и даже слабый холодок с гор весьма чувствителен, вставил Поздняков. Поэтому и о тепле о Ассалена говорится. Утром он быстро прогревал воздух. Женька, прищурившись, посмотрел на карту, потом почесал нос И несколько смущенно произнес «Выходит, я дурак, а вы умные и быстро доперли». А то хординги не знают астрономию, но уж путеводные звезды отыщут легко. А почему ветер холодный и почему перст освещает путь, им тоже не понять без карт. Но при чем тут край земли? И почему он должен стать близко, как, как губы любимой девушки? Тут все просто, усмехнулся Василий. Быстрая разгадка головоломки хордингов подняла ему настроение. Видимо, речь шла о какой-то реке, дальше которой хординги не бывали. Для них это и есть край земли. «Вот это или это?» – указал на ниточки рек Андрей Якушев. «Они довольно широкие». «Возможно». Но хординги, напуганные до предела, чесанули через реки, толком их не заметить и остановились только у берегов моря, ибо дальше бежать просто некуда хотя погоня наверняка отстала гораздо раньше. А чего ж тогда они неслись, как угорелые? Якуш пожал плечами. Давайте оставим эти загадки на потом. Вернул разговор к заданной теме Берти. У нас есть конечная точка пути. Вот этот район. Он вновь поднес карандаш к карте. Плюс-минус полсотни км. Думаю, для хордингов это не так важно. И до этого района 1200 километров по прямой. Нехилое расстояние. Василий вдруг осекся, опустил карандаш и внимательно посмотрел на карту. И, между прочим, произнес он через секунду несколько напряженным голосом: Это довольно близко от базы ковбоев в империи. Вот так совпадение. Все подошли к карте и несколько секунд рассматривали ее, точно видели впервые. Точь-в-точь! -точь, кивнул Зингер, наши приятели ковбои почему-то выбрали именно это место для своей базы. Случайно! «Скорее всего», — ответил Елисей. «Ибо вряд ли они что-то слышали о хордингах и об их земле обетованной. Но такое совпадение, как я понимаю, здорово нам на руку, а?» Он посмотрел на Василия. Тот все еще созерцал карту. Потом перевел взгляд на консультанта. «Пожалуй, будем считать, что нам повезло. Окажись, эти земли севернее, дальше пришлось бы топать самим». Он тряхнул головой, словно прогоняя наваждение, и уже другим тоном добавил. Значит, с первым вопросом все ясно. Конечная цель – область восточнее края Артага, на уровне центра Хребта. Хотя это еще надо проверить. Но в целом дело сделано. Вот теперь будем думать, как туда дойти.